Готовый вот-вот разрезать изнутри Мити на горло. Растопыренной ладонью Мити ежеминутно откидывает назад падающие на лицо длинные прямые неопределенного цвета волосы. Шура подтолкнул вперед Мишу. — Говори, ведь ты администратор. И отошел в сторону с таким видом, будто он ни при чем и смеется над дребячий затей. — Да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 и бросился вниз по лестнице. Он почти скатился по ней и с размаху налетел на кого-то. Миша поднял голову, перед ним стоял товарищ Журбин. — Что такое? — Ты чего безобразничаешь? Миша стоял, опустив голову. — Ну? — допрашивал его Журбин. — Ты что, глухой? — Нет. — Что же ты не отвечаешь? — Смотри! — Смотри! Больше не безобразничай. Тяжело ступая, Журбин медленно пошел вверх по лестнице. Миша побрел вниз. Нехорошо получилось. Он слышал над собой тяжелые шаги Шурбина. Потом шаги стихли. Раздался скрежет ключа в замке. Шум открываемой двери. Миша остановился, обернулся и, крикнув, товарий Журбин, одну минуточку, побежал вверх. Журбин стоял у открытой двери. «Что скажешь?» «Товарищ Журбин», запыхавшись, проговорил Миша. «Мы хотим организовать драм-кружок, а товарищ Митя Сахаров нам не разрешает». «Кто это мы? Мы все ребята со двора». Журбин продолжал смотреть на Мишу, потом усмешка тронула его усы, и в глазах появилась улыбка. Он ничего не отвечал. Он стоял и улыбался, глядя в голубые Мишины глаза. И почему улыбался? И о чем думал этот пожилой грузный человек с орденом Красного Знамени на груди Миша не знал? — Ну что ж, зайдем поговорим, — произнес, наконец, Журбин. Миша вошел вслед за ним в квартиру. Ведьма сердито посмотрела на Мишу. Но ничего... Не сказала